Когда зажглась ёлка. Новогодняя ночь в город Эйген. Брат Юр повертел головой. Суета-то какая! Все бегают, кричат, огней столько, что город просто залит светом. Днём здесь тусклее, чем сейчас, честное слово. Впрочем, такая ночь бывает разок в году. Хотя нет, В его стучии такая ночь бывает раз в несколько десятилетий и только один раз в жизни, а если всё пойдёт не так, как нужно, то новых новогодних ночей у него вовсе не будет. Главный казначей ордена плачущей богини не являлся затворником или человеком-ненавистником, но суеты, шума и гама не выносил. Это все мешало тем вещам, которые он любил более всего в жизни, а именно работе с цифрами и плетению интриг. И то, и другое не сочеталось со всеми этими «а-а-а-а-а», «с Новым годом» и прочими «с новым счастьем». Счастье оно или есть, или нет. Ведь если в том году его не было, то с чего оно в этом непременно подвалит?» как мардваворот в тёмной подворотне. А если оно было и в том году, то почему в этом должно уйти? Да и вообще, разве счастье есть? Оно непременно должно быть. Человек такое существо, что ему всегда всего мало. А если у него всего нет, то какое может быть счастье? Разве что вот такое скоротечное, как бенгальский огонь. Так что не жаловал брат Юр новогодние мероприятия, предпочитая шуму праздника спокойное времяпрепровождение в своей уютной келье. Но сегодня ему пришлось нарушить эту традицию. Сегодня была ночь возвращения старого долга, точнее, исполнения старой клятвы. За казначеем вводилось много разного, но в одном всегда сходились и враги и его, и друзья. Слово свое он держал железно, даже если оно было ему невыгодно. Пройдя через площадь, на которой исполнялись непристойные с точки зрения брата Юра танцы, там молодые люди и девушки, одетые в черное, достаточно вульгарно двигали бедрами, зачем-то опустив пальцы рук вниз и... Казначей свернул в тихий переулок и через минуту вошёл в дверь, над которыми висела вывеска Старый лис. Было то заведение совсем небольшое и пустое, несмотря на праздник. Занят был всего один из десяти столиков. Ещё имелась барная стойка, за которой дремал мородатый кабачок, никак не среагировавший на звонок колокольчика, приделанного над дверью. Брат Юр подошёл к столику, который был занят, и сказал тому, кто за ним сидел: "Надеюсь, владелец заведения спит естественным сном. Ты ты же его не?" "Разумеется, нет". Его собеседник улыбнулся и разгладил пальцами седые усы. "Зачем? Просто спит, наверное, устал. Я не люблю ненужных смертей". "Да". "Ты тогда хорошо". Брат Юрий сам не любил убивать без нужды, он вообще не любил убивать. Как правило, это делали за него специально обученные люди. Более того, эти люди после думали, что сами приняли решение кого-то прикончить без посторонней подсказки. Но эта ночь была исключением. Сегодня брат Юр собирался сам взять в руки оружие и сделать то, что должно. С, С, скажи, Хасан, ты да думал ли ты, что мы всё-таки де де живём до этого д дня, ты точнее, ночи? Я живу каждый день как последний, пожал плечами Хасан и бен Кималь, поверители замка Аттаринов, в котором обитали его воспитанники, лучшие убийцы Ратермарка. Таково моё ремесло. Не, но сам-то и давно ничего нигде делаешь, справедливо заметил брат Юр, в смысле, ты давно не берёшься за заказы. Это ничего не меняет, да? тонко улыбнулся и Бонкималь. Есть масса способов не дожить до заката, даже если ты не покидаешь свои покои. Но мы ведь встретились не для того, чтобы поспорить о странностях жизни и смерти, не так ли? Не, ну да. Брат Юр побарабанял пальцами по столешнице. П про что? 30 лет день в день. Именно этой ночью дух красного герцога освободится из ловушки, как ты -то тогда и предсказала, Оливия. 30 лет назад, день в день, точнее, ночь в ночь. Надо запереть его дух вот в этой статуе, прошептали губы юной предсказательницы. Она закашлялась, забрызгав юного послушника Академии мудрости своей кровью. Вот камень, ты же знаешь, что с ним делать. Какая алая, подумал Юр и профессионально отметил: пробита лёгкая, ей конец. Над головой грохнула, это ударился о стену странноватый юноша по имени Хасан, которого пастушок двумя часами рания освободил из подвала красного герцога. Не весть как, но он умудрялся пока сдерживать атаки их общего врага, вот и сейчас Из Юра такой удар вышиб бы дух, а этот смуглый малый прыжком вскочил на ноги и снова кинулся на противника, не давая ему приблизиться к умирающей предсказательнице. — Тридцать лет, — шептала Оливия. — Тридцать лет, Юр, не больше и не меньше. Запомни это. И только одна ночь, та, в которую он получит свободу. «Если его не убить в эту ночь в этом же замке, в этой же зале, он станет непобедим. Обещаю!» Предсказательница вздрогнула, и с краешка рта протянулась струйка крови, и в душе Юра что-то оборвалось. «Навсегда! Обещаю! Я вернусь сюда через тридцать лет!» прошептал Юр, закрыл Оливии глаза, сжал в руке камень, поднялся на ноги и крикнул Хасан, мне нужна хотя бы к капля его крови. Так вон целая лужа, невозмутимо ответил ему боец с востока, выписывая двумя саблями невообразимые восьмёрки и умело блокируя атаки красного герцога с скалой нависающего над ним. Бери сколько надо, да. Юр злорадно оскалился. В этом мире всё иногда бывает очень просто, но люди почему-то выбирают длинные и сложные пути. Не дай ему д добраться до меня, крикнул он Хасану и кинулся к луже в центре зала. Город Эген, настоящее время. Его замок стоит там же, где и ранее. Хасан с улыбкой посмотрел на брата Юра. Я присматривал за ним, да. Там никто не живёт с тех пор, как мы его покинули тем утром. Нет, лет 15 назад один глупый аристократ хотел было его прибрать к рукам, но цепь таинственных смертей поначалу. Я-то понял, прервал его брат Юр. Он оттуда съехал. Успел на своё счастье. — подтвердил Ибн Кемаль. — А так еще бы одна ночь и все. — Я помню, брат мой, что эта клятва, она для тебя не просто дело чести. Это девушка Оливия. — Не бэ будем. Брат Юр припечатал ладонь к столу. — Это пэ прошлое, его не вэ вернуть и не изменить. — Но последний удар все равно должен быть твой, уточнил Хасан, или нет? Мой твёрдо произнёс брат Юр: "Только мы, мой. А ты говоришь: не вернуть, и не изменить, да?" Лукаво улыбнулся Хасан: "Прошлое тогда мертво, когда умирают клятвы и желания, а до той поры оно определяет настоящее. Д-давай да закончим наше деядело, а уже п-пост-е этого будем ф-философствовать", предложил ему брат Юр. Кэк, как тебе такая п программа? Она разумна. Хасан встал из-за стола и положил на него монету. Пошли, брат мой. Выйдя на улицу, старые друзья сразу же зажали уши. Прямо над ними гулко бряктал колокол, потом ещё один раз и ещё один. Пэп праздник праздникам, но если кэк кто-то уже из спать лёг, возмутился брат Юр. Нет, эти те -то торжества п положительно судят ли людей с ума, как будто услышав его колокольный звон стих. Если только те уже не безумны, рассмеялся Хасан и ткнул пальцем в небо, точнее в башню, на которой звонили в колокол. Смотри, никого не узнаёшь. Вокруг купола порхала небольшая фигурка, издавая еле слышный отсюда виски, периодически рассыпая вокруг себя искры. — А-а-а, тогда все п-понятно. Как-то даже и успокоился брат Юр. — Бедный Эйген, как бы ему к утру в руинах не оказаться, надо будет попенять Хейгену, отправить эту разрушительницу одну без сопровождения в ту местность... Как и обетают люди, просто безчеловечно. Прекрати, мягко сказал Хасан. Просто маленькая девочка, вот и всё. Дочь славного мальчика, который никак не поймёт, куда он в лес и с кем связался. Ну да, ну да, пробормотал брат Юр, доставая свиток портала. Маленькая девчонка и всё. Если бы Выйдя из портала, друзья остолбенели. Покидая шумную столицу Запада, они ожидали темноты и тишины ночи, но они тут-то было. На берегу живописного озера, где стоял замок Красного герцога, было как бы даже не шумнее и светлее, чем в Евгении. "Никого здесь не нет, гы говоришь?" брат Юр повернулся к Хасану. "А это к кто?" Что тут вообще Пэ происходит? У входа в замок толпилось множество людей. Да и не только людей. Здесь были гномы, эльфы, даже орки и пара зеленоухих гоблинов. Они против обычая даже и не думали пускать друг другу крови а напротив, вполне мирно общались, грохотали хлопушками и пробками шипучего вина, а в одном месте даже водили хоровод под собственное же пение. Сам замок Красного Герцога от основания до самого высокого шпиля самой высокой башни был подсвечен всеми цветами спектра. Клянусь, брат мой, Ибн Кималь сам был ошарашен. Здесь всё было тихо. Я не знаю, что случилось и что здесь сделают все эти люди. Вон ещё двое. Истошно заарела грудастая эльфийка с совершенно невообразимой причёской, более всего похожей на садовый куст. "Вон они, комплект группы из 40 единиц можно в замок идти. Похоже, это про нас", заметил Ибенкималь. "Юр, почему бы нет? Выгнать отсюда всю эту араву мы никак не сможем, при этом они идут и в замок. Чем больше будет народа, тем нам будет проще". Живой щит. Что может быть лучше? Предлагаю отправиться с ними. Безумие какое-то. Слегка ошарашенно, что было для него не свойственно, пробормотал Казначей: "Ну, пойдём". Друзья приблизились к толпе, кто-то им сунул в руки хрустальные бокалы с пенящимся вином. И так пронзительно зазвала эльфийка, которая, похоже, выполняла здесь роль распорядительницы. Группа отважных спасителей Нового года наконец-то собралась воедино. «Похлопаем друг другу! Кто не может хлопать, тот поднимает руку и машет!» «И-и-и-и! Начали!» Кто-то захлопал, кто-то, у кого в руках тоже были бокалы, потряс в воздухе свободной конечностью. «Улыбаемся и машем!» шипнул брату Юру Хасан и сам сделал то, что порекомендовал другу. Тот покорно выполнил требуемое. Более всего на свете брат Юр не любил ситуаций, природу которых он не понимал. Это не выбивало его из седла, но изрядно раздражало. Закончили хлопать и махать, скомандовала Ильфийка и сузила глаза. Ну что, герои, вы готовы? Да! радостно проорала толпа. Замок! добавила в голос таинственность эльфийка. Старый замок, в котором много лет живёт страшный злодей Кащей. Кто же живёт? подумав, что он услышался, переспросил брат Юр, обратившись к своему соседу плечистому гному. Кащей? пробосил тот злый день вестимо дела а к кощей понятё о повторил братюр очень и интересно только один раз в году он может покинуть стены замка для выполнения своих злодейских планов продолжала эльфийка и этот раз всегда выпадает на новогоднюю ночь как вы думаете что он сотворил в этом году Кого он украл сегодня поутру? Брат Юр и Хасан слушали речи Ильи Фики со все возрастающим интересом, они даже и предположить не могли, что там в стенах замка есть ещё один негодяй. При этом по лицу Хасана было понятно, что в этой речке кому-то точно не поздоровится. "Снегурочку!" проскандировала толпа и дружно засмеялась. ме мне кажется, или мы на самом деле переоценили свою осведомлённость в делах от термарка тихонько поинтересовался братюр у своего друга тот ничего не ответил, только огладил усы ну что, герои, освободим внучку деда мороза, прорала Эльфийка. Все готовы к подвигу? Да! «Чью вы внучку?» — снова обратился к гному брат Юр. «Деда Мороза!» — как-то даже возмутился тот. «Чью же еще? Ты что, с луны свалился?» Брат Юр даже не нашелся, что на это ответить. «Итак, все за мной!» Эльфийка махнула рукой, и ворота Занка до того закрытые распахнулись, Внутри не разбегаемся, помним о том, что это групповое задание. Пусть даже непосредственно группа и не формируется, квестовые зоны проходятся последовательно и только совместно. Так что никто вперёд не рвётся. Все нарушители будут автоматически перемещены в локацию Эйген. Понятно? Брат Юр и Хасан совсем уже потерялись в происходящем, но послушно крикнули со стальными: "Да". Замок внутри был совсем не таким, каким он помнился старым друзьям. Холл его стал больше и шире, лестница поменяла свое местоположение, да и много чего другого нового появилось. «Ци-цепи-то откуда под п-потолком?» — брат Юр повертел головой, — и вон тех горгулей не, не было. «Главное, чтобы статуя с камнем на месте была». — ответил ему Хасан, — а цепи это неважно. Может, их из подземелья принесли, там этого добра хватало. «Ка — Ка-ка-щей не любит тех, кто приходит в его дом без спроса, — с надрывом сообщила эльфийка группе. — И у него надежные стражи. Да вот они! Защищайтесь! Из-под лестницы нагалдящих приключенцев ринулась орда скелетов, размахивающих ржавыми клинками, с потолка хлопая крыльями, на них не зверглись летучие мыши. Но народ это не испугала, напротив, они азартно начали крушить лязгающей челюстями черепа и пищащих мышей приговаривая: "1 2 3, ёлочка, гори!" Брат Юр вытащил было свой клинок, который был у него под чёрным балахоном, но смысла в этом не было. Всё сделали из за него. Впрочем, это его не расстроило. Он никогда не любил орудовать сталью, хоть и умел это делать. Бонус на золото подрос на 5 дней, радостно зарал кто-то. Да это ладно, пробасил гном, который всё ещё был рядом с братом Юром. — Мне репутационный знак перепал на грудный, уникальный, с деянием. — Блин! — отозвлось на это сообщение сразу несколько голосов. — Везуха тебе! — Как интересно! — Хасан усмехнулся. — На всех эта пакость нападает, а вон на ту роскошную перри со странными волосами нет. Он даже и не думал вступать в бой, как видно, что-то для себя уже уяснив. Анато это тут главное, подтвердил его догадку брат Юр, распорядительница, но это ничего не объясняет. Праздник, Хасан пнул ногой подкатившийся к нему череп. Думаю, дело в этом. Ты так не празднуют, возразил казначей. В эту ночь люди уёлок те танцуют, вино пьют, песни поют. Но причём тут б бои с ходячими скелетами? Это не П правильно. И П похищенных девиц в эту ночь тоже не освобождают. Для этого есть другое время и другие дни. Мы с тобой не дерёмся, уточнил ассасин. И мы не освобождаем, но мы это мы, а они это они. У меня вообще сложилось впечатление, что эти люди таким образом вспоминают своё детство. Посмотри, они безмятежно счастливы, такие бесхитростные улыбки бывают на лицах только в ту пору, когда ты ещё веришь в безграничность добра и мира. "Мы, может, ип прав", призадумался брат Юр. "Всё!" Эльфика захлопала в ладоши, остальные её поддержали. "Дорога открыта! Нас ждёт первый этаж и опасности, которые там таятся". Многие за тополей по лестнице, группа спешила вперёд. Противо ожидания никаких толп врагов в зале на первом этаже не обнаружилось. Была там огромная голова с толстенными губами и голубыми глазами. Она лежала на полу у противоположной стены и подмигивала входящим в зал приключенцам. "Все тут?" гулко спросила голова. "Или кто задержался?" Все, ответил ей дружный хор голосов. Ну и славно. Одобрила это голова, хлопнула глазами, и решётка с толстенными прутьями лязгов заперла вход в зал. Ай-яй-яй! запречитала Эльфика. Вот же хитрая голова, она заперла нас здесь. Я такая, подтвердила голова. хитрая и умная, но если среди вас найдутся те, кто окажется хитрее и умнее меня, то я покажу вам куда идти дальше. Загадки будут, зашептались все. И точно. Всё просто. Голова облизнулась. Ответьте на мои загадки. Выпущу вас из зала, дальше пойдёте по своим делам. Не ответите хотя бы на одно, съем вас всех прямо тут. Съем, съем. Мне ваши мечи да топоры не страшны. Я как покачусь, и вы все в лепёшку, а потом я вас ам. Не выврёт. оценил диаметр головы брат Юр зал-то пустой у стен не спорячешься вот интересно а куда она нас ам Ж живота же у неё не нет поглядим ещё кто кого ам не согласился с ним гном всё так же стоящий по соседству с казначеем и взерёгл бороду от тебя всё зависит Юр высказался хасан ты у нас голова Не такая, конечно, как это но голова. В смысле, ты размером меньше, но ума в тебе куда больше, да? Итак, Эльфийка похлопала в ладоши. Всего загадок будет 10. Да, многоуважаемая голова. 10, важно подтвердила та. У вас есть 3 попытки для ответа на каждую из них. Подумать можно, но недолго. Не кричите, не вопите, вы же команда. Выберите того, кто будет от вас отвечать, и ему предлагайте свои версии ответов. Брат Юр и Хасан обменялись взглядами. В самом деле, как дети, галдят, не могут договориться, теряют терпение, рявкнула голова: "Ох, сейчас покатаюсь по вам, все в блин!" Вот она отвечает. Пальцы сразу человек 10 показали на меня оттёрную эльфийку, которая этого явно не ожидала. Хорошо. Голова уставилась на девушку. Сначала простенькое. Бежать, бежать, не добежать. Лететь, лететь, не долететь. Версии Сразу же как только голова замолчала, крикнул кто-то: "Какие версии накидываем, господа, бежать, бежать!" "Спортсмен", прозвучал неуверенный женский голос. "Ну если только сборной России по футболу", пробасил гном. "Беги, Форест, беги!" крикнул кто-то задорно. По залу плеснул смешок. "10", двинулись губы головы. "Гэ горизонт" тихо сказал гному брат Юр А сам чего не понял гном предложи г голос тихий привёл вескую причину казначей который вообще не признавал вылезание на первый план г горло застудил не, не услышат уважаемые подгорные жители вас не затрутнить эй кроха горизонт это гаркнул гном крэим ухо слушавший беседу старых приятелей «Отвечай давай!» «Горизонт!» — пискнула эльфийка. «Семь!» — отсчитала была голова, после грустно вздохнула и признала. «Один ноль! Слушайте другую загадку!» Брат Юр дал ответ еще на семь загадок, заставив всех с уважением смотреть на могучего гнома, который служил его репродуктором. Восьмую приключенцы умудрились разгадать сами. И последняя загадка голова досад едва причмокнула: когда чёрной кошке лучше всего пробраться в дом? Ночью, взвизгнула молоденькая лучница и потербила эльфийку. Говорит, это же и так понятно. Ночью. Покорно повторил в конец затурканное магесса. А вот и нет, обрадовалась голова. Одна попытка сгорела. Мы мошенницы. С одобрением посмотрел на радостно скалящуюся голову братюр. Это не не загадка, это логическая задачка. Мы ему хлюют. Ответ-то какой, отец, поинтересовался гном. Эти ведь сейчас всякой хрени на придумывают и всё, конец квеста. Когда ей в дом-то лучше идти? Как когда? Даже удивился братюр, как и всем остальным, когда дверь открыта. Я же говорю, это логика, а не знание. Гном тут же выкрикнул его слова, они потонули в общем хохоте, и никто не слышал, как Элифика повторила их в голове: "Ваша взяла". Не охотно сказала: "То идите уже". Она откатилась в сторону, и все увидели дверь, которая была скрыта за головой. "Батя", гном протянул брату Юре свою короткопалую лапищу. "Уважаю. Если что, только свистни, всегда на выручку приду, а звать меня Гадрат". "Юр", пожал казначей руку гнома. Хорошо, если что, не непременно обращайся за pp помощью. Путешествие по замку продолжалось. Этаж за этажом приключенцы шли всё выше и выше. Им пришлось стрелять в мишени, соревнуясь с лесными эльфами и перетягивать канат, противостояя команде минотавров, есть на скорость пироги, пытаясь перебить полуросликов. и поучаствовать в песенном конкурсе, причём перепеть следовала странную парочку, состоящую из волка и зайца, одетых в странные костюмы. Впрочем, брата Юра поразил сам факт того, что звери были одеты как люди. Но особенно впечатлил брата Юра зал, по которому им пришлось передвигаться прыжками, причём перед этим забравшись в мешки, Без них, как сказала грудастая эльфийка, ничего не получится. Они сгореть могут. Мол, только в мешковине пол не распознает человека и не превратит его в горстку пепла. Много чего в своей жизни повидал брат Юр, но это, пожалуй, было самым ярким впечатлением за последние лет сорок с лишним. Перед этим все остальное блекло. «Пришли!» торжественно заявила эльфийка в какой-то момент, когда силы друзей были почти на исходе. За этой дверью и скрывается злобный Кощей. Но вы готовы к последнему испытанию?» Компания, окончательно сдружившаяся за дорогу, дружно загомонила. «Откуда они силы берут?» — вздохнул Хасан. «Я, например, после этих мешков до сих пор отойти не могу». Мы молодые, вот и резвятся, предположил брат Юр. Мы мы в их годы такие же бы были. Да это и не неважно. Главное, чтобы за дверью оказалась ты, то зачем мы сюда ж шли? Это был единственный зал, который не изменился в замке Крастова-герцога. Всё те же колонны, всё те же статуи, стоящие у стен, та самая с чёрным камнем в груди тоже здесь. и пока целая, значит, успели. Хотя кое-что новое добавилось. Точнее, кое-кто в кресле красного герцога, массивном, дубовом, добротном, сидел довольно страхалюдный субъект, более всего напоминавший скелет, обтянутый кожей, на голове которой была прикрыта жиденькими волосиками, у него красовалась корона. Тело было закутано в мантию, изрядно побитую молью. На ногах были стоптаны и сафьяновые сапоги. Страха он не вызывал. Жалость вызывал. Сочувствие даже. «Чего надо?» Раздался скрипучий голос. «Почему без доклада?» «Убивать тебя пришли?» Неуверенно сказал кто-то. «Наверное. Пустое дело!» заявил Кощей: "Бессмертный я, бессмертный, даже не пробуйте". Так-а как по-другому, развёл руками гадрат. Если мы тебя не убьём, то снегурочку не спасём. "А ну вам надо?" по-свойски спросил Кощей. Истеричная девица: "Мамы, папы нет, один дедушка, Смеётся по делу и без дела, постоянно норовит песни петь и сама с собой хороводы водит. Скажите, это что, нормально? Как по мне, нет. И главное, ест так много, это ужас какой-то просто. На неё продукты не напасёшься. Сам бывает голодаю. Так что, если хотите её забрать, только спасибо скажу. Правда, правда. Народ зашушукался, послышались фразы вроде альтернативный вариант завершения квеста, и может согласиться. Единственные кого совершенно не тронули слова Кощея были брат Юрий Хасан. Они смотрели на ту самую статую в груди которой набухал багрово-чёрным пламенем, вделанный в неё небольшой камень. Во время мой брат мой Хасан хрустнул пальцами. Сейчас всё и начнётся, да. Нет, Ды да, дружище, брат Юр не отрывал глаз от камня. Не начнётся, завершится. Сразу после этих слов статуя распалась на куски, как будто по ней ударили огромным молотом. Камень превратился в багрово-красный сгусток, скользнул к Кощеею, окутал его облаком и расстаил, как будто его и не бывало. Снулые и блёклые глаза пессимистичного похитителя ледяных девушек зловеще блеснули красным цветом, рот растянулся в зловещей усмешке. И я вернулся. Голос у Каш ещё тоже изменился, из старческий скрипучего он стал басовитым. Не поняла, удивлённая преиснеста Эльфийка-распредетель. Это что за новости? Кощей встал с трона, скинул с плеч мантию и потрогал корону на голове. Вот это правильно, одобрил он. Давно следовало меня короновать. Эй, ничтожества, почему не склонились передо мной своим повелителем? Жжет Родеон, ломают шаблоны не по-детски. Заметил кто-то восхищенно. Ты понял, да? У него раздвоение личности. НПС-шизофреник — это сильно. Респектую. Твой удар последний, я помню. Сабля Ибн Кемаля беззвучно покинула ножны. Главное, да дай мне шанс вынуть кем. К камень у него из г груди, — попросил друга брат Юр, — хотя бы один шанс. — Боюсь, больше и не получится, да? — хладнокровно ответил ему ассасин. — Думаю, это мой последний бой. — Да тьфу на те, тебя, — укоризненно сказал казначей. — С кем я тогда бы буду ругаться и мириться? — У меня бы больше и нет ни никого, ни с моими же ды-дуболомами в ды доспехах общаться. — Прекрати, — мягко сказал Ибн Кемаль, — смерть заняла нам тридцать лет. Это хорошая сделка. По идее, наши кости должны были уже сгнить в этом замке. Мои так точно, да. Так что жалеть не о чем. Кощей тем временем разошелся. Он махал кулаками и объяснял стоящим перед ним игрокам, что он будет с ними делать, если те не покорятся ему. Игроков, впрочем, это больше забавляло, чем пугало. «Надоело», — сказал наконец кто-то. «Давайте его уже убьем и пойдем выпьем». «Верно сказано», — поддержал его Ибн Кемаль. «Молодец, да?» «Ах ты!» «Так!» — возмутился Кощей, точнее, тот, кто занял его тело. «Ну все! Пришел ваш смертный час!» В руке злодея невесть откуда появился массивный черный меч, которым он умело взмахнул. «Чур меч мой!» — заорал изрядно небритый воин в доспехах гномии стали и первым рванул Кощею. И тут же ототел в угол сбитый с ног могучим ударом. Фига себе, присвистнул кто-то, а говорили все, мобы будут низкоуровневые, чтобы проблем не возникало. Так даже интересней, сказала малышка Магисса и лихо кастанула заклинание, судя по всему, ядовитую стрелу. И то, зарал Гадрат, навалимся на рот, вместе и батьку бить с подручней. — Напрасно и безуспешно. Кощей, вернее, красный герцог, отмахивался мечом, и на этот раз удача была не на его стороне. Его просто сбили с ног и пригвоздили к полу двумя десятками мечей так, что он только дергать конечностями мог, но не более того. — Да и даже не удивлен, — сказал брат Юр Ибн Кемалю, когда тот вогнал саблю, которой так и не воспользовался, обратно в ножны. Эта ночь полна пы парадоксов. Вот ещё один из них. И как его убить-то? Этот вопрос просто повис в воздухе. И в самом деле, схемотать негодяя схмутали, а что потом? Всё пы просто. Брат Юр растолкал людей и уставился в глаза Кощее. Надо бы было просто внимательно наблюдать за п происходящим. Что появилось у него на г груди, после чего он так и изменился? Камушек, пискнула магичка. Вы верно, юная леди. Похвалил её брат Юр и достал кинжал с тонким лезвием. Вот мы его сейчас под ковер днём. У-у! Завыл злодей, дёргаясь так, что клинки по полу заскрежетали. «Я узнал тебя! Узнал! Это ведь ты тогда меня заточил! Ты и девка-ведунья!» «Квест не дали?» — спросил один очень юно выглядящий паладин. «После таких вопросов всегда квест дают». «Увы!» — ответил ему брат Юр, не понявши даже, что у него хотел узнать этот молодой человек. «Я узнал тебя!» Он вотдвил лезвие в грудь Кощея, подковернул камень, и тут выскочил из неё как пробка из бутылки, упал на пол. Вот-по почти и всё. Брат Юр шустро подскочил к камню и остановил гнома, который протянул было к нему руку. Не-не надо, тут другое-то требуется. Из сумки, скрытой под балаганом, он извлёк небольшой молоточек сработанный в кузнях Малахтаргака. и изготовленный из лучшей гномьей стали. Маленький-маленький на этот молоточек мог разбить всё что угодно, кроме разве что алмаза. Это брат Юр проверил лично. Удар. Камень уцелел. Кощей и запертый в его теле красный герцок нечеловечески взвыли. Удар, удар, ещё удар. Камень рассыпался в пыль. Дыло Кощеее вспыхнуло синеватым огнём и истаяло в воздухе, при этом даже не опалив стоящих рядом игроков. Под потолком гулко что-то бумкнуло, и в центр зала сверху упала лесная красавица ёлка, украшенная шарами и гирляндами. Ну хоть что-то идёт по сценарию, недовольно буркнула Элефийка, трет автомобистам и поставленным голосам продолжила. Вот и побеждён злодей, а стало быть, правда, как всегда, взяла верх над ложью, а добро над злом. Инте интересная концепция, заметил брат Юр, убирая молоток в сумку. Необычное п, получается, чтобы п победил от добро, надо не п примерно кого-нибудь убить. Про него уже все забыли, народ побежал к распредительнице. У них всё проще, сказал ему Ибн Кемаль. Я же говорю, большие дети всё бы им вокруг ёлки плясать. Но ёлка не горит, горестно завопила Эльфий. Что же нам делать? Надо позвать хором сказали все. Верно, перехватила инициативу распорядительница Снегурочку. Дед Мороза Закончил привычно народ. Секундой позже все осознали свою ошибку и моментально перестроившись завопили: "Снегурочка!" Дальняя стена раздвинулась, и в зал вошла русоволосая девушка с помятым лицом и в синей шубке. Она сонно потянулась, обвела всех мутным взором и кнула и спросила: "Мандаринки не у кого нет?" «Нет, да. А огурчика соленого?» «Наш человек!» — крякново отметил Гадрат. «Уважаю!» В этот момент на елке вспыхнуло множество огоньков. «Все! Засчитали квест и награду дали!» — удовлетворенно сказал юный паладин и застенчиво поинтересовался. «А хоровод водить будем?» «Обязательно!» Заверила его распорядительница: "А как же? Так встали в круг, вы двое что в стороне жмётесь? А ну-ка, идите к нам, праздник он для всех". Брат Юр и Хасан ибн Кималь не сразу поняли, что обращаются к ним. Когда же это произошло, они переглянулись и, не сговариваясь, пошли к ёлке, где рыцари и маги, с гномами и гоблинами уже брались за руки. "Ну а почему бы и нет?" Всё-таки праздничная ночь.